«Ты ведь за все это время ни разу не была в кино», — раздумчиво сказал как-то Филипп Яковлевич. я к о в л е ч «Я что-нибудь придумаю».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 На некотором расстоянии за нами следовали главврач и Вера Петровна. Я словно со стороны видела эту несводимую событийную картину «Наш строй конвоира с винтовкой и двух вольных супругов, следовавших за нами». Жены вохровцев были шокированы нашим появлением в их законной цитадели –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 На простынном экране появилось название киножурнала «Ленинград». Бешеная боль, такая, что, казалось, вскрыли грудную клетку, сбила меня. Я закусила себе руку, чтобы не застонать. В довоенном журнале, как прежде, текла Нева, Неповрежденные мосты и набережные были неслыханно прекрасны. Казалось, я уже совсем забыла город, в котором родилась, жила, где были погребены мои мама и Реночка. Кино — свидетельство существования родного города на этой же самой планете, где был и лагерь. Тысячью осколков боли это кино впилось в меня».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 ранги о том, как он попадал в тюрьму, бежал, как его ловили, о том, как, наконец, удался побег, и была их свадьба. Как утром Мерама, проснувшись первой, видела, что с острова улетают птицы, к вечеру начался ураган. Островитяне устремлялись к храму, падая и ц молились, просили пощады. Но ветер и вода расшибали стены последнего убежища людей. С лица земли смывало цветущий остров. Взяв в руки карандаш, я на клочке бумаги кадр за кадром описывала этот фильм и для Филиппа. Заканчивался 1944 год. К вечеру 31 декабря...